Глава 36. Внезапное и необъяснимое отступление — это тоже нападение. Увард. Когда открылась зачарованная дверь, Увард понял, что наступило утро. В комнату вошли молчаливые стражи. Мужчина пробежался взглядом по хмурым лицам, карта на среди них не было. Побаивался ли бывший начальник стражи остаться без своей магии, даже на время? Или же думал, что провожать бывшего первого советника на королевский суд. Ему не по чину. Герцог не мог сказать. Возможно, верны обе причины. Увард считал карты на слабее себя, но тот все же обходил его раз за разом, разрушая все планы. И это било по самолюбию. Но сегодня решимость, которой преисполнился герцог, родилась не из-за унижения, а от другого чувства. Герцог протянул руку женщине, которая этой ночью стала ему настоящей женой. Нежный, страстный, заботливый, единственный. И ради Лалины он был готов сражаться с целым миром, даже если бой заведомо проигрышный. Но она не узнает. Увард разбудил ведьму задолго до появления стражников, помог ей одеться и, обхватив ладони бледные и дрожащие от ужаса женщины, проникновенно проговорил: Ничего не бойся, что бы ни случилось, знай, что я уже предугадал это и собираюсь использовать в наших интересах. Поняла? Она молча кивнула, но страх, поселившийся в ее чистых и ясных глазах, никуда не исчез. Вздохнув, мужчина прижал к себе хрупкое женское тело и, наклонившись, нежно поцеловал атласную кожу. Щеки Лалин слегка порозовели, и он улыбнулся. «Так-то лучше». Сопровождаемые стражи, они вышли из комнаты и начали спускаться по винтовой лестнице. Когда встречались узкие, словно бойницы окошки, Увард бросал взгляд вниз убеждаясь, что на площади перед дворцом собралось немало людей. В толпе он мог рассмотреть и бедняков, и дворян, чтобы убедиться, что не все последователи оставили его. Дождался следующего окошка и, воспользовавшись моментом, выпустил в воздух искры магии. На большее в этих стенах даже он был не способен. Стражники тут же выставили в сторону герцога заговоренные мечи, а он, поднял руки и закрывая собой Лалин, иронично спросил. Неужели испугались небольшого фейерверка? Или думаете, что попытаюсь сбежать? Я собираюсь доказать свою невиновность и вернуть все, что потерял из-за лжи Картона. Вы знаете, что слов на ветер я не бросаю. Мужчины переглянулись, будто безмолвно советуясь между собой. Увард знал многих из стражников лично и ждал, что они опустят мечи. Был уверен, что многие не верили в обвинение первого советника, но все же надавил. Или собираетесь убить претендента на трон до королевского суда? Как вы слышали, внизу много моих сторонников. Как думаете, они поступят в таком случае?» Стражники недовольно скривились, но мечи убрали, и герцог услышал, как Лолин выдохнула с облегчением. «Ваша светлость, прошу больше магию не применять», — сурово сказал один из мужчин. «Не могу дать подобного обещания», — усмехнулся тот но клянусь, что не трону ни одного стражника без угрозы с его стороны. Так пойдет? Вполне. Конвоиры немного расслабились, и процессия двинулась дальше. Стоило герцогу выйти из башни, вокруг тут же собрались слуги и прочие прислужники. Они держались на расстоянии, но не отрывали от Уварда жадных взглядов и перешептывались. «Почему они так смотрят?» — тихо спросила Лалин. Он сжал ледяную ладошку супруги и, прислушиваясь к шепоткам, с улыбкой ответил. Ходят слухи, что на троне сидит самозванец, ведь Шарил так и не прошел ритуал чистоты крови. И гибель Верховного Жреца кажется людям подозрительной. А то, что в его смерти обвиняют человека, осмелившегося бросить вызов его Величеству, только усугубляет ситуацию. Каждый придворный маг считает себя пупом земли и думает, что власть его несомненна. Но без веры подданных она превращается в пустой фейерверк. «Ты на это рассчитывал, когда говорил, что Картон не победит?» «Не только», — шепнул герцог, и когда они подошли к высоким узорчатым дверям, ведущим в тронный зал, притянул ее к себе за талию. «Помни, не пугайся, не кричи, ничего не предпринимай и полностью доверься мне, хорошо?» «Да», — она ответила твердо, ни мгновения не колеблясь, и в груди Уварда стало тепло-тепло. Собравшись духом, он посмотрел в сторону трона и спрятал улыбку в уголках губ. Шарил был в маске, которую отобрали у герцога при аресте, а в руках держал его трость. Вот на что и рассчитывал. Шевельнул Увард одними губами. Артефакт, который он создал сам и несколько лет напитывал своей силой, содержал немало воспоминаний, хороших и не очень. Но главное, он мог показать это и другим людям, а не только владельцу. Конечно, для этого требовались некоторые условия, и при возникновении конфликта магии результат был непредсказуем, как, например, получилось с Лолин, силу которой герцог пил, и потому частичка ее магии оказалась в артефакте. Трудно сказать, почему Шарил после исчезновения первого советника передал маску его жене, при этом отобрав все остальное. Но именно это решение позволило ведьме отыскать Уварда. Или это дело рук Картона? который хотел проследить за Лалиной, убедиться, что я умер тогда. Король поднял руку, и воцарилась тишина. Тайны прошлого пришлось отодвинуть на потом. Пришло время битвы за жизнь».